глава двадцать два вице президент марияма жил в пентхаусе расположенном на одном из высотных домов в районе синдзюку изобретение американцев так удобно придуманное для многоэтажных высоток постепенно привелось и в других странах даже в южно африканской республике и в элитных районах городских кварталов южной америки стали появляться эти дома для очень богатых людей. На крыше можно не только оборудовать квартиру с видом на город, но и построить вечно террасы, бассейны, установить подогреваемые кровли. На скоростном лифте гости поднялись в квартиру Мариямы, который уже ждал их, одетый в темный костюм. Очевидно, он недавно приехал с одной из вечеринок, на которые собирались представители крупных финансовых корпораций. В Японии установившиеся клановые различия похожи на кастовые различия в средневековой Индии. У каждой категории людей свои бары, свои рестораны, свои места отдыха. Собственно, деньги разделяют людей во всех странах гораздо более зримо, чем надуманные кастовые различия. Марияма владел превосходной квартирой, оборудованной по последнему слову техники. Окна гостиной выходили на зимний сад, где росли вечно зеленые растения, многолетние плющи, даже плодовые деревья, для ухода за которыми сюда ежедневно приезжал садовник. Фумика успела предупредить Марияму, что они приедут втроём. поэтому он не удивился, увидев их в таком составе. Был уже первый час ночи когда он провел их в большую гостиную и показал на свои диваны и кресла, стоявшие полукругом. — Вы впервые у меня дома, госпожа Адзаки! — сказал, улыбнувшись, Марияма. — У вас красивый дом! — холодно произнесла она, усаживаясь на диван. цубуи хотел закурить, но обнаружил, что у него кончились сигареты. Он попросил сигарету у Мариямы... И тот вышел в другую комнату, вернулся и бросил инспектору пачку сигарет Кортье. Цубой рассеянно повертел в руках плоскую белую пачку и, наконец, решившись, вынул сигарету, щелкнул зажигалкой. Наверно, хозяин дома держит эти сигареты для гостей», — подумал дронга. Марияма нажал кнопку, скрытую в стене, и возле дивана раскрылся автоматический столик, поднимая бутылки с напитками заиграла легкая музыка что будете пить поинтересовался марияма очевидно дом он был плейбоем наслаждающимся жизнью может именно поэтому симура хотел сделать его первым вице-президентом но не доверил ему место фузиоки подумал дронга мы уже много выпили отказалась фумико мне только минеральную воду — Виски, — попросил Цубои. Дронго тоже хотел попросить минеральной воды, но, взглянув на Фумико и Марияму, решил, что это будет слишком символично. — Кажется, я становлюсь японцем, — усмехнулся он. — Настолько, что уже придаю значение даже таким фактам. — Мне сок, — попросил дронга апельсиновый. Марияма, улыбнувшись, кивнул. Себе он налил французского коньяка, устраиваясь в кресле. Он выглядел настоящим банкиром в этом великолепном доме, среди окружавшей его обстановки. «Господин Марияма», — сказала Фумика, — «у нашего друга есть к вам разговор». «Мы с ним уже говорили», — возразил Марияма, — «но, кажется, не смогли договориться». «Он хочет задать вам несколько вопросов». — Наверное, он подозревает меня, — усмехнулся марьяма И вы тоже, инспектор, так думаете? — Я ничего не думаю, — мрачно отозвался Цубой. — Я должен найти преступника. Что я думаю, никого не касается. марьяма рассмеялся. дронга не понимавший, о чем они говорят, обратил внимание на зубы хозяина дома. Они росли неровно, а чуть скошено внутрь, как у акулы господин дронга обратился марьяма к нему вы снова решили со мной поговорить вы передумали и приняли мое предложение неужели вы полагаете что я приехал сюда из-за этого сказал дронга с тех пор как мы встречались произошло еще одно убийство погиб помощник сенсея Симуры сира тамакити тот молодой парень который вас возил вспомнил марьяма — Жаль, парня. Вот видите, как получилось. Может, если бы вы приняли мое предложение, он был бы жив? — Его убили бы еще быстрее, — мрачно ответил дронга Скажите, господин Мариамо, вы знали, что Фудзиоко полетел в Осаку инспектировать ваш филиал и работу господина Сато? — Конечно, знал, — усмехнулся Мариамо. Он услышал, как Фумика переводит Цубои вопрос Дронга и удивился. Вы не знаете английского, инспектор? Нет, ответил Цубой. Не знаю. Очень жаль, растерянно пробормотал Мариама. Очень жаль. Господин Фудзёка позвонил вам из аэропорта и сообщил, что они с господином Сато вылетают в Токио, продолжал Дронга. Правильно. Он мне позвонил, когда я был еще в машине. Формально должен был поехать я, но послали господина Фудзиоку. Почему?» Мариамо взглянул на фумика и, чуть запнувшись, сказал. «Такое решение принял президент Симура. Он решил, что в Осоку должен отправиться господин Фудзиока? «Да», — кивнул Мариамо. «И у нас в банке не принято обсуждать решение руководителей». Тем не менее, именно вам по должности полагалось полететь в Осаку. «Этот вопрос вас так волнует?» – холодно осведомился Марьяма. «Я не мог поехать в Осаку. Вас устраивает такой ответ?» «Нет, не устраивает». Марьяма нахмурился, поставил свой бокал на столик. «Я вам объяснил, что это решение президента банка. Что именно вам непонятно?» Фудзиоко позвонил и сообщил вам, что господин Сатто прекрасно справляется со своей работой, верно? Вы уже успели его допросить? Мариамо взял бутылку и налил себе на дно бокала. Поднял его. Да, сказал он. Фудзиоко позвонил и рассказал мне о работе Сатто. И сообщил, что будет рекомендовать Сатто на мою должность. «Теперь вы довольны моим ответом, господин следователь? То есть вы знали, что уходите со своего поста?» «Догадывался. Все считали, что меня рекомендуют на должность господина Фудзиоки. Почему именно на его должность? Ведь он такой же вице-президент, как и вы. Его должность считается чуть более престижной, чем моя». В иерархии нашего банка сначала идет президент, потом первый вице-президент. Затем вице-президент по кредитным учреждениям, вице-президент по филиалам и вице-президент по вопросам безопасности. Но вы слышали, что Симура решила ликвидировать должность третьего вице-президента. Получается, вы должны были подняться на одну ступеньку выше? Правильно, весело сказал Марьяма. У нас в стране разносчик газет не может стать премьером. Это не Америка, господин дронга, где выросший без отца Билл Клинтон смог стать президентом страны. У нас подобное невозможно. Ему пришлось бы преодолевать все должности, одну за другой. И только к 70 годам, возможно, он стал бы президентом. Если бы прошел все должности до единой, «В нашей стране чтут традиции и порядок. У нас нельзя назначить руководителем банка мальчика со стороны. Поэтому каждый из нас знает, для чего старается и какое место может занять в будущем, ступенька за ступенькой. В нашей стране я считаюсь очень молодым, а мистер Клинтон в моем возрасте был уже президентом страны». «А вы хотите в его возрасте быть президентом банка?» – спросил дронга Мрияма неприятно усмехнулся и покачал головой. «Не пытайтесь поймать меня таким дешевым способом», – сказал он. «У вас ничего не выйдет». «Я только спросил», – осторожно произнес дронга, «И тем не менее, ваша теория не совсем верна. Ведь Симура решил не выдвигать Фудзиоку, а назначить вас сразу первым вице-президентом банка. Я могу узнать, почему?» «Давайте разложим ваш вопрос на составляющие», — предложил Мариамо. «Что именно вы хотите знать? Почему не назначили Фудзиоку или почему выдвинули меня?» «Если можно, ответьте на оба вопроса». «Можно», — кивнул Мариамо. «Дело в том, что следующая ступень после должности Фудзиоки — это место первого вице-президента, которое освобождалось». Симура всегда умел нестандартно мыслить, поэтому он стал выдающимся руководителем. Он решил, что меня нужно передвинуть на две ступени, а Фудзиоку оставить на его месте. Возможно, он заметил, что Фудзиока стал сдавать в последнее время. У него начался тремор, начали дрожать руки, и он посещает врачей. «Вы удовлетворены моим ответом?» — Вы знали, что Аяконом и Каву не собираются назначить на ваше место? — спросил дронга Марияма посмотрел на Фумико. Молчание длилось секунд пять. Оно становилось неприличным. — Ее хотели назначить! — наконец сказал Марияма. — Как это «хотели»? — не понял дронга Вот так! — кивнул Марияма. — Господин Симура сам говорил мне об этом. «Но этого не может быть», — сказал дронга. «Я был в розовом зале, когда господин Симура четко сказал, кого он хочет назначить». «Я сам ничего не понимаю», — признался марьяма. «Поэтому я приезжал к вам, чтобы вы мне помогли». «Вы считали, что Симура должен выдвинуть госпожу на Макаву?» «Да, она была идеальной кандидатурой. Я был уверен, что она пройдет». «У нее масса достоинств!» Марияма посмотрел на Фумико и быстро добавил. «Я имею в виду, как у специалиста». «Она хороший стрелок», — сообщил дронга «Вы знали об этом?» «Аяко?» — изумился Марияма. «О чем вы говорите? Вы с ума сошли?» «Думаете, она могла...» «Нет, это невозможно! Откуда вам это известно?» «Мы только что с ней разговаривали». Она вспомнила, что любила охотиться со своим первым мужем и предается любимому занятию в Америке. — Ну и что? — Мариамо бешено взглянул на Фумико, которая переводила весь разговор. — При тут Аяко? — Вы знали, что она не станет вице-президентом? — продолжал спрашивать дронга Нет! — повысил голос Мариамо, не выдерживая такого давления. Он почти швырнул бокал на столик. Бокал перевернулся, коньяк выплеснулся на пол. «Нет!» — повторил он. «Я был уверен, что она станет вице-президентом!» «Расскажите, как это было?» — попросил дронга Мриямов вскочил Он явно потерял лицо. «Что вы от меня хотите?» «Расскажите, когда именно вы узнали о том, что ее хотят назначить вице-президентом?» — попросил дронга «Я пришел в кабинет Симуры», — вздохнул Марьяма. «Примерно в половине первого дня. Мне сказали, что у него для меня были Такахаси и Фудзиока. Я понял, что все решено. Вошел к Симури. Он принял меня, как всегда, очень хорошо. Долго говорил о верности нашим традициям. Потом сообщил мне, что принял решение». Он хочет, чтобы я работал в должности первого вице-президента. Он говорил, что Аяко – прекрасная кандидатура, и, возможно, я прав, рекомендую ее на свое место. Еще он сказал, что собирается объявить о своем уходе. Вот и все. Потом я вышел от него, и мы встретились вечером на приеме. И в розовом зале он почему-то изменил свое мнение насчет госпожи Намекавы, Я не знаю, почему он изменил свое мнение. — Больше вы ни о чем не говорили? — Нет, больше ни о чем. Хотя еще позвонил прокурор Хосегава. Он сообщил о несчастном случае, произошедшем с нашим сотрудником, госпожой Сетсукануматой, с вашим заместителем, госпожа Адзаки. Наш президент попросил господина прокурора все проверить и очень переживал за эту молодую женщину, чью семью он знал. Но Симура всегда умел сдерживать свои эмоции. Он сказал мне, что вечером состоится прием, на котором он объявит о своем окончательном решении. И не нужно думать, что я или госпожа Немекава могли поднять руку на Татсуо Симуру. Это просто глупо. «И до вечера вы с ним не встречались?» «Не встречался. Увидел его только на приеме. А потом мы собрались в розовом зале». мариям снова уселся на диван, откинув назад голову. «Вас еще что-то интересует?» — спросил он. «Больше ничего», — сказал дронга «Извините, что мы вас побеспокоили». «Господин дронга — неожиданно сказал Марияма, повернув голову. — Я хочу вам пояснить, что происходит. Когда погас свет, почти сразу раздались выстрелы. Возможно, мы все не заметили, как в комнату убежал кто-то из охранников. А потом, когда вбежали другие, все было кончено. Я бы на месте полиции проверил наших охранников. Возможно, их наняли, чтобы застрелить Симуру и Такахаси. Других объяснений быть не может. Сколько я об этом не думаю, ничего другого в голову не приходит. Или стреляли вы, или один из охранников. Извините, что вынужден это говорить. Госпожа Адзаки, вы напрасно не переводите мои слова инспектору, — обратился он к Фумико. Она посмотрела на дронга и тот кивнул. Тогда она перевела его слова Цубои, который молча выслушал перевод и снова закурил. За день он, очевидно, выкуривал две-три пачки сигарет. Они поднялись, чтобы попрощаться. Марьяма встал с дивана, проводил их до лифта. — Последний вопрос, — вспомнил Дронга, вы не знаете сотрудника в вашем банке, который ходит в темно-бордовой обуви? Марьяма улыбнулся. Его развеселил этот вопрос. «Вы представляете, сколько тысяч людей у нас работает?» спросил он. «Неужели вы думаете, у меня есть время смотреть на их обувь? До свидания, господин дронга Боюсь, в Японии вы не сможете проявить свое мастерство. Возможно, у нас слишком специфическая страна». Здесь не принято было пожимать друг другу руки, и они, поклонившись, распрощались. Когда спустились вниз, дронга попросил. «Фумика, позвони господину Удзави. У нас осталась встреча с ним». «Зачем ты задал этот дурацкий вопрос про обувь?» поинтересовалась она. «Неужели не понимал, каким будет ответ?» «Конечно, понимал», кивнул дронга «Я хотел проверить его реакцию. Если бы он улыбнулся, значит, конфуз с госпожой Намекавой не задел его». А если бы ответил мрачно, значит, принял это близко к сердцу. Его волновала Аяка Намакава только потому, что она его протеже. Собственное реноме для него важнее всего. Это мой метод, Фумико. Я внимательно слежу за своими собеседниками и по их реакции могу сделать нужные выводы. Он ничего не принимает близко к сердцу, сказала она, проходя к своей машине. И прежде чем открыть дверцу, вдруг призналась. А я тебя начинаю бояться. Теперь я буду знать, что ты можешь читать мои мысли, даже когда я молчу.